Макс и сказка. Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса — греческого мифа и германской сказки, гримовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и шире дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь Макс за розочкой и беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей. Помню картинку над своей детской кроватью. В лесу, от роста лежащего кажущимся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я 10 лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс. Этот великан был Макс. Так через случайность детской картинки над кроватью таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру. Моим тем узнаванием в нем гримма. Подтверждается. О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала. Теперь, идя назад к истокам его прородины и моего младенчества, я эту кровь в нем знаю и утверждаю. В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы, в конце концов, не занимать стать. У нас все добрые молодцы и кучера курчавые. За кучерские не сошли. Свойство русского волоса податливость, вьются как-то от всего. У Макса же волос был неукротимый. И такие ледяные, голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его богатырем. Богатырь прежде всего тяжесть, равно как великан прежде всего скорость. Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг. Богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится. Ее землю провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю. Сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем. Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни Сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь. Помню, как на скамейке перед калиткой я сидела, он стоял, он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно «наксос» — прыжок, «делос» — прыжок и «микен» — до неба прыжок. Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба души друзей а по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой. Еще особенность наших сказок — полное отсутствие уюта, страшные скрысь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гримовские великаны и никогда не возбудит кощей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса, как гнев божества и ребенка, мог неожиданно кончиться смехом, дугой радуги. Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, кстати, в детстве они очень похожи. Могу сказать, что славянской скуки не тени в красоте твоей. Позднеславянской, то есть интеллигентской.